Ты же говорил, что у тебя вроде бы дети живут в Апале. Почему бы мне отправиться туда и не выяснить? По крайней мере, там погода приличная. Вопрос сложный. Грай еще не придумал на него убедительного ответа. То, что приходило в голову, и его самого не убеждало, не говоря уже о врагах, которые могут этот вопрос задать. Грай не боялся ничего. В иной жизни, под иным именем,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 Эту историю Кожух слышал уже несколько раз. Он подозревал, что Грай не просто бывал там. Он полагал, что один из самоцветных городов был родиной Грая. «Да, когда мятежники начали большое наступление в Форсберге, то еще говорил, что на обратном пути видел башню. Правильно, видел. Память слабеет. Города. Не люблю я их, парень. «Не люблю. Слишком много народу. И здесь-то их, на мой вкус, многовато. То есть было, когда я сюда пришёл. Теперь-то в самый раз. В самый раз. Может быть, просто из-за мертвяков столько суеты?» Он указал подбородком в сторону Курганья. «А в остальном всё в порядке. С парой из вас, ребят, поболтать можно. А больше мне никто на дороге не попадается».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 Грай продолжал идти, хромота не замедляла его гневно-быстрых шагов. «Странно, ты словно мысли мои читаешь. Да, сталкивался, нехорошие люди, очень нехорошие. Отец мне рассказывал о них, он был с ними во время отступления к чарам. Лорды, Ветреный край, Лестница слёз, все битвы. Когда он вышел на пенсию после сражения при чарах, то вернулся домой.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 А кем был твой отец? тут Грай расхохотался. Хе -хе, вроде как крестьянином, но о нём я предпочёл не рассказывать. Что мы тут делаем, Грай? Перепроверяем обмеры Боманса. Но этого Грай сказать парню не мог и придумать убедительной лжи тоже. Гуляем под дождём. Грай, давай помолчим немного, а кожух, пожалуйста. «Ладно!» Хромая Грай обошел все Кургане на почтительном расстоянии, так, чтобы это не бросалось в глаза. Инструментов он не использовал, тогда полковник Сироп прибежал бы, сломя голову. Вместо этого он сверялся с заученной наизусть картой колдуна. Карта сияла в его мозгу, таинственные знаки телекоры мерцали собственной дикой и опасной жизнью. Изучая остатки Курганья, Грай нашел едва ли треть отмеченного на карте. Остальное смели время и погода. Обычно Грая нервы не беспокоили, но теперь он боялся. «Кожух, я хочу, чтобы ты оказал мне услугу», — сказал он к концу прогулки, — «а, может, и две». «Сударь?» «Сударь?» «Ты ж звал меня Граем!» «Ты так серьезно говоришь?» «Это и есть серьезно!» «Тогда говори!» «Ты умеешь держать язык за зубами?» «Если надо!» «Я хочу, чтобы ты дал мне клятву молчания!» «Не понимаю!» «Кожух!» «Я хочу сказать тебе кое-что!» «На случай, если со мной что-то произойдет!» «Грой!» «Я уже не молод, Кожух!» и изрядно болен!» «Я немало пережил!» «Это все сказывается!»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 Это незаконно? Да, в общем-то, нет. Так я и думал. Лучше не думай, кожух. Ну ладно, даю слово. Хорошо, спасибо. Я очень тебе признателен, не сомневайся. Итак, две вещи. Первое. Если со мной что-то случится, подымись в комнату на втором этаже моего дома. Дома если я оставлю там пакет в промасленной коже проследи чтобы его отправили в весло кузнецу по прозванию песок кожух выглядел растерянным и сомневающимся и второе после того как сделаешь это только после того скажи полковнику что не мертвые пробуждаются кожух замер кожух В голосе Грая проскользнула приказная нотка, которую юноша раньше не замечал. «Да, ладно, вот и все, Грай!» «Пока никаких вопросов, через несколько недель я, наверное, все объясню, хорошо?» «Ну ладно, а пока ни слова, и запомни, пакет к кузнецу песку в весле, потом сообщение полковнику, и вот что еще, если успею, я и полковнику письмо оставлю». Кожух только кивнул. Грай глубоко вздохнул. 20 лет прошло с той поры, как он накладывал простейшее предсказательное заклятие. Ничего подобного тому, что предстояло ему сейчас, он в жизни не делал. В те древние времена, когда он был другим человеком, мальчишкой, волшебство служило развлечением богатых юнцов, предпочитавших играть в волшебников,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 Но если его подозрения верны, то лучше пусть узнает враг, чем зло весь мир застанет врасплох. Не оставалось ничего иного, кроме как приступать. Грай выпил полчашечки холодного чая, уселся в кресло, закрыл глаза, принялся повторять зак заклятие, которое выучил еще когда был моложе кожуха. Его способ отличался от методов Боманса, но был не менее эффективен. Тело отказывалось расслабиться и упорно отвлекало его, но наконец летаргия охватила Грая. Его как отцепило десять тысяч крючев, цеплявшихся с его плотью. Часть его рассудка настаивала, что он поступает безумно, берясь за подобное дело и не имея искусства мастера. Но у него не было времени учиться, как учился Боманс. Все, что смог, он выучил за время отлучки из древнего леса. Свободный от плоти, но в то же время соединенный с нею невидимыми нитями, что притянут его обратно, если ему повезет, он двигался очень осторожно, тщательно придерживался правила тел, воспользовался лестницей, дверью, положенными стражей настилами. Поддерживай иллюзию плоти, и тебе будет труднее позабыть о ней. Мир выглядел по-иному, у каждого предмета появилась своя аура. Трудно становилось сосредоточиться на главной задаче. Грай добрался до окраин Курганья, вздрогнул под ударом звенящих древних заклятий, что еще связывали Властелина и нескольких его прислужников. Что за мощь? Он осторожно обошел границу, пока не обнаружил открытый боманцем путь. Еще Путь этот еще полностью не затянулся. Он перешагнул черту. Мгновенно обратили на него внимание все духи, добрые и злые, что были скованы в пределах Курганья. Их было куда больше, чем ожидал Грай, больше, чем указывала карта. Эти фигурки пешек, окружавшие великий Курган, — это не статуи. Это люди, солдаты Белой Розы, оставленные духами-хранителями на границе между миром и тварью, готовы этот мир сожрать. Какой же волей они обладали!» какой преданностью своему делу. Тропа петляла, огибая прежние места успокоения взятых. Внешний круг и внутренний. Во внутреннем круге Грай различил истинное обличие нескольких чудовищ поменьше. Слуг властелина. Тропа тянулась струйкой серебристого тумана. За спиной Грая туман густел. Шаги его укрепляли путь. Заклятья впереди были сильнее и люди, легшие в землю вокруг властелина, и за ними великий страх — тот дракон на боманцевой карте, свернувшийся вокруг гробницы в центре великого кургана. Духи кричали на него на Телекури и чители на языках, которых он не знал и языках, смутно напоминавших нынешние, и все они проклинали его, а он не обращал на них внимания. Там. В пещере под величайшим из курганов лежала тварь. И он должен выяснить, так ли беспокоен ее сон, как ему кажется. Дракон. О да, во имя всех несбывшихся богов. Дракон настоящий. Настоящий, живой во плоти. Но он чувствовал и видел Грая. Серебристая тропа вела мимо его гигантских челюстей. В разрыв между хвостом и головой. Дракон хлестнул его своей ощутимой волей, но Грай не остановился. Нет больше стражей, только гробница. И чудовище, томящееся внутри, Худший он пережил. Древний дьявол, должно быть, спит. Разве не победила его госпожа, когда он попытался бежать через Арчу? Разве не загнала его обратно? Просто гробница, как многие другие».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 «Значит так. Его подозрения беспочвенны. Чудовище все же спит». Властелин сел и усмехнулся. Улыбка его была самой жуткой из всех виденных Граем в жизни. Не мертвый приветственно протянул руку. И Грай побежал. Насмешливый хохот преследовал его. Паника была почти незнакома Граю. Слишком редко он испытывал ее. И бороться с ней тоже не умел. Он почти не обращал внимания, что пробегает мимо дракона, мимо исполненных ненависти теней солдат белой розы, едва ощущал, как воют радостно твари властелина за спиной. Даже в панике он держался туманной тропы. Он сделал лишь один неверный шаг, но этого хватило. Над курганьем разразилась буря, самая страшная на памяти ныне живущих. Молнии сверкали с яростью небесных воинств, как огненные молоты и копья, и мечи, раскалывающие небо и землю. Шел дождь, непрерывный и непроглядный. Одна могучая молния ударила в Курганье. На сотни ярдов воздух взмыли земля и кустарники. Вечная стража в ужасе бросилась к оружию, уверенная, что древнее зло сломало свои оковы. А на Курганье в гаснущем свете молнии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 Полковник Сироп и его люди несколько часов обыскивали окрестности Курганья. Никто ничего не нашел. Проклиная погоду и всех богов, вечная стража вернулась в казармы. На втором этаже Граева дома тело Грая продолжало дышать. Один вдох в пять минут. Сердце едва билось. Оно еще долго будет умирать, лишенное души.